«Нет, ну, сказал бы, что тебе не до беседы сегодня. Я бы поняла и перенесла», — расстроенно воскликнула Светлана Витальевна через пять минут после начала нашей беседы. «Мысли мои, очевидно, Витали не здесь». Но Чернобурка сделала из этого ложные выводы. «Какая, говоришь, больница?» — схватилась она за телефонную трубку. «Кафедра факультетской хирургии ВМА». Я скрестил на удачу пальцы. «Подожди, сейчас узнаю». Крутанула три раза диск. Когда заговорила, в голосе ее появились непривычно командные нотки. «Второй отдел. Лапкина. Соединитесь с дежурным по военно-медицинской академии». Я яростно замотал головой. «Стоп!» — бросила женщина в трубку и, закрыв мембрану ладонью, нетерпеливо дернула в мою сторону подбородком. «Что еще?» «Не надо дежурного волновать звонком из большого дома», — Зачистил я взволнованно. «Лучше прямо на кафедру звонить, в ординаторскую, дежурному». Чернобурка, понимающий, кивнула и скомандовала в трубку. «Отбой!» Порылась в потрёпанном телефонном справочнике, и вот голос ее, как по волшебству, умаслился до необычайности. «Добрый день! А скажите, пожалуйста, каково состояние подполковника Соколова? Он был сегодня госпитализирован к вам с подозрением на аппендицит». Долгие полминуты я слышал в ушах только тугие толчки крови, пока, наконец, она не заулыбалась широко. «Ну вот, все в порядке», — сказала, возвращая трубку на место. Операция прошла благополучно, уже вышел из наркоза. «Спасибо, товарищ Лапкина!» — искренне поблагодарил я, оживая. И правда, дышать сразу стало легче. «Хм, товарищ Лапкина, покатал я на языке» и по-новому взглянул на Чернобурку. Забавное совпадение. Светлана Виталина прищурилась на меня с подозрением. Потом, видимо, поняла что-то по моему лицу и погрозила пальцем. «Даже не вздумай! Даже в мыслях!» Эх, тут я не выдержал, и рот мой расползся в непроизвольной улыбке. «А жаль!» «А то я не знаю, как меня в школе зовут!» — проворчала Чернобурка. «И кто это запустил?» «Так кто ж любя?» — прижал я ладони к груди. «Клоун!» — вздохнула она. «И за что тебя девушки любят?» Я промолчал, отведя взгляд в сторону. «Ладно», — встряхнула Светлана Витальевна волосами. «Работаем?» «Да». Меня действительно отпустила. «Давайте». В следующий час меня предельно вежливо, но непреклонно возили мордой по столу. Началось все вполне благопристойно. Чернобурка предложила мне огласить состав отряда, как я его вижу, потом раскидать всех по должностям и набросать рабочий план экспедиции. А потом прищурилась на меня испытующе и бросила короткое Обоснуй. И ведь я даже не сразу понял, что это ловушка. Первым щелчком по носу стал простенький вопрос. «А паштет твой разве поедет? Ведь у его мамы на эти дни день рождения приходится, а кроме сына у нее никого и нет». Я лишь заморгал в ответ глазами, впервые об этом услышав. «А Ясмина, как у тебя в палатке спать будет? У нее же не просто так освобождение от физкультуры, ты знаешь?» И я ожесточенно заскрёб в затылке, припомнив о застуженных почках у подруги. А когда под конец разбора Светлана витально задумчиво произнесла «А с этой Тамарой из восьмого Б вообще всё непросто, ты пока об этом не в курсе». В животе у меня от ужаса ёкнуло, словно я случайно заглянул в котлы преисподней. «Ну, понял, что». Серьезно глядя на меня, подвела черту чернобурка. Я помолчал, взвешивая ответ. Понял, произнес мрачно. Не нужно считать себя самым умным. Комитет все равно умнее. А, оперативница начала лучиться удовольствием. Вот как это верно. Значит, лучше работать все вместе, в команде, так? Что мы и делаем? Кивнул я с наивным видом. Ну, подумал. Говорят, что если вам кажется, что вас вербуют, то вам это уже не кажется. И? Чернобурка неожиданно обманула мои то ли надежды, то ли опасения. Ладно, решительно захлопнула она папку. Для школьника было продумано неплохо, но нуждается в переработке, чем я и займусь. Надо будет вас еще вытащить с ночевкой в поле на сколачивание группы. Как-то так. Ну пусть об этом у меня голова болит. Пойдем, познакомлю с руководителем экспедиции Арлен Михайловичем зовут, и она потащила меня в соседний кабинет. Там, за широким столом, плотно обложившись бумагами, сидел подтянутый мужчина лет сорока. Мы поздоровались, расселись и завели разговор обо всем сразу и ни о чем конкретно. Чем больше я на него смотрел, тем сильнее завидовал. Вот отмерил же кому-то Господь за просто так, на халяву, безграничного мужского обаяния, безусловного и победительного, того самого, когда он еще ничего не сказал, а она уже на все согласилась и готова идти с ним хоть на край света. Он не был брутален, не был и красавцем. Да вообще красавцем не был. На групповом снимке взгляд человека незнакомого зацепился бы разве что за легкую седину на висках. Но разве может замерзшая фотография передать тот властный посыл, что скрывался в его точных и сдержанных движениях? Излучение спокойной уверенности в себе, умение держаться доброжелательно и непринужденно, но с большим внутренним достоинством. Живой блеск глаз и обезоруживающая улыбку с неожиданным для такого возраста мальчишским очарованием. И голос, голос. Низкий и бархатистый тембр действовал почти гипнотически. Уже через пять минут разговора я поймал себя на желании сделать для этого симпатичного человека что-нибудь приятное. Ну, например, забегать в ларек за сигаретами. К счастью, говорить нам было почти не о чем, и знакомство не затянулось. Когда мы, наконец, оказались в коридоре, Светлана Витальевна протяжно выдохнула сквозь сжатые зубы. «Пошли», — кивнула в сторону выхода с этажа. «Тяжело?» — сочувственно спросил я. Она промолчала, но пятна нервного румянца на скулах говорили сами за себя. «Ай-яй-яй», — фальшиво посочувствовал я. «И как только товарищ Минцев такое допускает?» «А ты с ним виделся?» — вскинулась она и с подозрением посмотрела на меня. Потом взгляд ее затуманился. «А, да, виделся». «И как?» Он мне больше этого понравился, чуть помолчав, сказал я. Этому дано, а тем заработано. Какой ты мудрый! встрепала на мне волосы на затылке. Что ж ты тогда таким глупым бываешь? Мы прошли мимо поста, и я отмахнулся. Мне можно? А вот ты нет, оперативница посерьезнела. Уже нельзя? За тобой люди. Пусть немного, но уже есть. Я посмотрел на нее. В мерцающем свете дневных ламп лицо ее показалось мне внезапно постаревшим. Подумай об этом, оборонила она. Подумаю, пообещал я. Да, об этом действительно, стоило подумать.